Человек не злой, готовый услужить чем мог своим сыновьям, зитьям, родственникам и даже друзьям. Человек, мудро извлекший из жизни ее хорошие стороны, счастливые случайности и выгодные комбинации. Остальное оказалось ему вздором. Он был остроумен и ровно настолько образован, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя очень может быть, что он был ничем иным, как воспитанником Пиголи Брена.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 устроили себе завидное житье. «Скажу вам», — возразил сенатор, — «что маркиз Оржанский, Перон, Кобс и Нижон были не дураки. В моей библиотеке полное собрание этих философов в золотообрезных переплетах». «Вам под пару, граф», — прервал епископ. Ольщенный сенатор продолжал. «Я ненавижу Дидро. Он идеолог, фразер и революционер». В сущности, верующий и ханжа, хуже Вольтера. Вольтер смеялся над Нидгемом, но напрасно. Угри Нидгема доказывают бесполезность Бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет, да будет свет. Предположите, каплю покрупнее и ложку побольше, и вот вам мир. Человек — это угорь При тут творец? Знаете ли, епископ, гипотеза об Иегове мне надоела.